Глава 10. Экскурсия для новенькой. Алана. Алана. Обратилась ко мне доктор Спенс. «Каким методом вы восстанавливаете эмоциональное состояние после всплеска внутренней тревоги?» «Пью таблетки, прописанные лечащим врачом». Ответ получился неуверенным, но и меня можно было понять. Я ещё не доверяла этой женщине. Шла вторая встреча с доктором в психиатрической больнице имени Гарри Мэлза города Нью-Йорк. «Хорошо». Не сводя с меня взгляда своих янтарных глаз, она продолжила. «Прежде чем мы попытаемся сделать упражнение, которое должно помочь нам извлечь ваши самые глубинные, сокровенные и сильные чувства, мне бы хотелось поделиться советом. Ведь таблетки не всегда могут оказаться под рукой». Сядьте как можно удобнее. Если хотите, можете лечь и закрыть глаза. Пусть ничто вас не волнует. Глубоко вдохните. Очень-очень глубоко. Почувствуйте, как ваши лёгкие наполняются воздухом. Представьте, как воздух проходит до желудка. И выпейте живот, насколько возможно. Затем выдохните. Сделайте ещё вдох. Представьте, как воздух доходит до кончиков пальцев на ногах и расслабляет их. Выдох. Затем вдохните и представьте, что воздух дошёл до щиколоток и икр. Расслабьте их. Со следующим вдохом воздух должен дойти до бёдер, а вам нужно представить, что воздух расслабляет ноги. Теперь следите за животом. Он напряжён. Вдохнув, представьте, как воздух расслабляет его мышцы. Выдох. И пусть всё напряжение уйдёт вместе с ним. Продолжайте использовать дыхание для расслабления. Спины, шеи, рук, плеч, головы. Сделайте самый глубокий последний вдох так, чтобы всё тело расслабилось, и дайте себе возможность оценить ваше самочувствие в данный момент. Вы чувствуете умиротворение? Сидя на полу нашей с джесс-комнаты, я вспомнила этот приём, который не раз выручал меня в трудные моменты. чувство Я чувствую, доктор Спенс. Спасибо, что частично вернули меня к жизни». Не знаю, сколько я просидела в полной темноте, но внезапно яркий свет ударил по глазам. Джессика опустилась передо мной на колени, рассматривая моё заплаканное лицо. А у меня не было сил даже пошевелиться после нервного срыва. Несмотря на поздний час и нетрезвое состояние, она вознамерилась учинить колоссальный скандал Майку за испорченный вечер. «Он здесь ни при чём!» хрипшим голосом остановила я её, возвращая соседку на место рядом со мной. «Тогда что произошло? Из клуба ты ушла вполне живой, а сейчас на тебе лица нет». Я столкнулась с девушкой на выходе, и она мне кое-кого напомнила, хотя мы и не знакомы. Это просто моя паранойя обострилась от эмоционального перевозбуждения, не бери в голову. Мы сидели молча, пребывая каждая в своих мыслях. Анализируя произошедшее за вечер, я пришла к выводу, что сходство мне действительно показалось. День выдался тяжёлый. Репетиция, паника перед выходом на сцену, затем выступление, которое далось мне тяжело. Ведь я никогда не танцевала перед живой публикой. И как вишенка на этом торте, Майк. Моё внимание привлёк лёгкий смешок, переходящий в полноценный смех Джессики. Она потрепала меня по коленке. «Так это ты — та девушка, которую парни обсуждали как подростки в пубертат?» Снова звонкий смех разлился по всей комнате, а я с растерянной улыбкой на лице ждала разъяснения. «Беттер» безумолко трещал Алексу про какую-то девчонку, которая, по его мнению, не в себе, и всячески отшивала его. «Признаюсь, похождения Майка всегда меня жутко бесили. Он ведь и Алекса всегда таскал по бабам». «Он нравится тебе?» От неожиданного вопроса всё веселье Джессу летучилось. «Он же тебе нравится, я вижу!» Накрыв её ладонь своей, я опустила глаза в пол, задумавшись о своей нетактичности. «Кто? Майк?» Ухмыльнулась Джессика, пытаясь перевести всё в шутку. Конечно, она сразу поняла, о ком речь, но я уже заметила, как нелегко ей говорить на эту тему. Обречённый вздох подруги поставил точку в моих убеждениях насчёт этой парочки. «Интересно, почему они не вместе? Ведь он тоже к ней явно неравнодушен». «Наверное, это что-то личное, и мне не стоит лезть туда, куда не надо». «В прошлом я очень сильно обидела его, и мне до сих пор стыдно. Каждый день я сожалею о сказанных когда-то словах, ведь всё могло быть иначе. Мы могли быть счастливы». Последние слова она произнесла чуть слышно. «Меня так распирало от любопытства, но расспрашивать я не стала». «По себе знаю, каково это, когда лезут в душу». «А ты хитрюшка!» Джесс, возмущённо, но совершенно по-доброму посмотрела на меня. «Решила сменить тему. Теперь я понимаю, почему Беттеру настолько снесло крышу. Так забавно. Судьба снова столкнула вас лбами. Знаешь, что я увидела в его глазах там, в клубе?» «Презрение?» Меня передёрнуло от воспоминания, с какой ненавистью он смотрел на меня. «Обиду Алана, боль и непонимание. Передо мной будто стоял мальчик 13 лет, который пережил своё первое разочарование». «Что же такого ужасного случилось в жизни золотого мальчика?» «Золотая девочка. Она не могла определиться с выбором, но в итоге завела дружбу с другим. После этого случая Майк стал жутким козлом. Он больше не признаёт отказов в своей жизни. Все ведь знают общепринятый факт. Девушкам нравятся плохие парни» хотя на самом деле он другой. «Да неужели?» Слова застряли в горле, стоило лишь вспомнить его хищный взгляд, недопустимую близость и едва ощутимое касание губ. «Это правда, Лана. Я вижу больше, и хотя он сам не может себе в этом признаться, его симпатию к тебе невозможно отрицать. Майк сложный человек, но это не так проста, ведь с другими девчонками он вел себя абсолютно иначе». Ему даже не нужно было ничего делать, чтобы получить желаемое. А сейчас нужно напрягаться. Вот и ходит нервный постоянно. Майку не приходилось ухаживать, и он не умеет этого делать. Так что будь готова к его наглости и напористости. Могу сказать одно — он не отстанет. Если хочешь, я поговорю с ним. Но, боюсь, запрет его только раз задорит. Нужно ли тебе это? «Господи, ничего мне не нужно. Я хочу лишь спокойно учиться». «Не стану ни в чём переубеждать, но сказать обязана, а ты уж решай сама, прислушаться или нет. Если Майк полюбит, то он не принесёт душевной боли, а наоборот, сделает самой счастливой. Просто поверь, он не опасен для тебя. Алекс и вовсе мухи не обидит». Поверить в слова Джессики было сложно, ведь напор Майка меня, откровенно говоря, пугал. Проболтав ещё какое-то время, мы расползлись по своим кроватям. «Ранний подъём не входил в наши планы, особенно после вчерашнего шумного вечера, из-за которого раскалывалась голова». «Но, к сожалению, твоё мнение ничего не значит, если в жизни появился такой человек, как Майк Нортон». Без церемонно открыв дверь, он хлопнул ею так, что мы с Джесс подпрыгнули в кроватях, а сам развалился на диване, вытянув ноги перед собой. «Подъём, птички!» Задорно улыбаясь, он оглядел каждую из нас. «Как спалось?» «Беттер, какого хрена? Так и до инфаркта довести можно!» Возмутилась Джессика. «Ой, не заливай. Да у тебя нервы крепче моих». «А если бы мы переодевались? В следующий раз закрою дверь на ключ». Пробурчала недовольным голосом Джесс и плюхнулась обратно на подушку. «Да что я там не видел? Чем нижнее белье отличается, допустим, от купальников? Те же места закрыты. Ничего интересного. И вообще, Милтон, ты мне как сестра. Что за мысли?» Та в ответ лишь фыркнула, но Майк уже потерял к ней интерес. Он пристально смотрел на меня, словно целился в самую душу. Его задумчивый взгляд неторопливо и изучающе скользнул по моим оголённым плечам. От такого пристального внимания мне хотелось только одного — провалиться куда-нибудь. И не зная, куда себя деть, я подобрала повыше колени и натянула одеяло до самых ушей. Джесс ошиблась на его счёт, здесь что-то другое. «Надо тактично спросить, сколько я должна ему за ресторан. Уверена, сумма не маленькая, но я уже заработала и отдам». Джессика, заметив мое окопошение, решила вмешаться. «Что привело тебя в такую рань? Тебя же обычно до обеда не поднять». Майк никак не отреагировал на слова подруги, продолжая сверлить меня взглядом. «Беттер, в глаза мне смотри, когда я с тобой разговариваю». «Практикуешь командный тон, Милтон, тебе идиот». Он лениво и насмешливо оглядел Джесс, но на вопрос ответить не успел. Послышался стук, и дверь слегка приоткрылась. «Девчонки, вы спите?» — прошептал Алекс. «Заходи!» — злобно буркнула Джесс. Похоже, её, как и меня, интересовал вопрос, что этим двоим понадобилось у нас в девять часов утра выходного дня. Алекс рывком открыл дверь. На его лице читалось явное беспокойство. «Конечно, недовольный тон Джессики кого угодно выбьет из колеи». Однако, увидев развалившегося на диване друга, он не смог сдержать весёлого смеха. «Я понял». Продолжая веселиться, Алекс подошёл к нашим кроватям. В одной руке он держал картонную подставку с двумя зелёными стаканчиками из «Старбакс». В другой — небольшой бумажный пакет. Он передал один стакан «Джесс» и повернулся ко мне. «Прости, я не знал, какой кофе ты любишь, поэтому взял горячий шоколад». С тёплой улыбкой произнёс Фаррелл. Удивлённо и слегка ошарашена я приняла из рук Алекса напиток, случайно задев пальцами его кисть. Я дёрнулась в ожидании спазм и паники от прикосновения, но ничего не испытала, кроме невероятного тепла, исходящего от этого человека. «Шоколад — это отлично, благодарю». Почувствовав себя неловко, я опустила взгляд. «Рано или поздно это произойдёт. Встретите людей, для которых станете кем-то важным и нужным». Они примут вас со всем внутренним багажом и помогут в трудную минуту. Вы сразу поймёте, когда произойдёт эта встреча. Ваши души сплетутся в единое целое при первом же контакте». Слова доктора Спенс каждый раз пробивали брешь в моей броне, даря надежду. «А ещё я купил вам пончиков на завтрак». Достав из пакета две коробочки, Алекс положил их на тумбочке у кроватей. «Спасибо», — в унисон произнесли мы с Джесс и рассмеялись. От неожиданного проявления внимания Алексом мое настроение поднялось, но стоило лишь взглянуть в сторону дивана, как она снова полетела камнем вниз. Майк все так же неотрывно смотрел на меня, прокручивая у головы телефон, ребром постукивая по виску. «Пошли, Алекс, не будем отвлекать девчонок от сборов. Через час встретимся на парковке у моей машины». Он резко вскочил со своего места и, не дожидаясь ответа, вылетел из комнаты. «Может, ты хотя бы объяснишь, что всё это значит?» Джесс только задала вопрос, а я уже навострила уши. «У нас же Алана, Приезжай. Он кинул на меня игривый взгляд. «Решили прогуляться и показать ей город». «Неожиданно, однако. Стояла невероятно жаркая погода, солнце палило беспощадно, поэтому полную экскурсию отложили на другое время. Мы катались по городу, сидели в кафе, веселились, ели мороженое». Впервые я почувствовала себя частью компании. Между мной и Алексом напряжение полностью сошло на нет, чего было нельзя сказать о Майке. На его вопросы я отвечала с опаской и старалась больше контактировать с Джесс и Алексом. Хотя Майк делал всё возможное, чтобы привлечь моё внимание. Завершающей остановкой был Копли-сквер, площадь в районе бэк -бэй. Близость Гарварда и Массачусетского технологического института объясняла нахождение большого количества молодёжи, расположившейся на зелёном газоне. Здесь действительно было на что посмотреть. В одном месте захватывала дух от красоты, которая окружала в буквальном смысле со всех сторон. Я крутилась вокруг себя, не зная, на чём бы остановиться, потому что хотелось захватить взглядом всё и сразу. Первое, на что я обратила внимание, — это башня хэнкок Много о ней слышала, ведь она являлась одним из самых высоких зданий во всей Новой Англии. К тому же Алекс рассказал очень смешную историю о том, как Майк проиграл ему в споре и в наказание поднимался пешком на 60-й этаж, фиксируя всё на камеру и записывая свои мысли по поводу мести. Воспоминания взбудоражили парней, от отчего они стали носиться по площади и дурачиться, как маленькие дети. Улыбнувшись их озорному настроению, я перевела взор на бостонскую публичную библиотеку, восхищаясь её величественным размером и делая мысленную пометку, что нужно её посетить в ближайшее время. Храм и старая церковь, что тоже находились здесь, очень сильно отличались друг от друга по стилю, пробуждая желание узнать их историю. Также в самом парке находился интересный фонтан, вытянутой формы, а вместо высоких бортов — ступени, ведущие к воде. Глубина здесь была небольшая, поэтому многие люди могли позволить себе поплескаться в нём. Мы наблюдали за веселящимся народом, стоя неподалёку. Очень тихо, словно хищник, Майк подошёл сзади и прошептал так, что никто, кроме меня, не услышал. «Ты достала меня динамить, Мур». «Что?» Обернувшись, я ошарашенно взглянула на него, удивлённая таким заявлением. Майк стоял, подняв голову к небу, щурясь от яркого солнца, затем посмотрел на меня, лениво скользя взглядом по моему телу, возвращаясь обратно к глазам. Ухмылка одним уголком губ не предвещала ничего хорошего. «Жарко сегодня. Не находишь? Хочу освежиться. Составишь компанию?» До меня сразу же дошёл смысл сказанных слов. Я выставила руки перед собой, показывая всем видом, чтобы он близко ко мне не подходил. Но Майк молниеносно подхватил меня на руки и понёс к фонтану. От испуга весь воздух покинул мои лёгкие, каждую мышцу сковала, а пальцы сами собой больно впились ногтями в плечи Майка. «Что он хочет сделать? Утопить при всех?» Ища глазами Джессику, я увидела её лукавый взгляд, словно просящий меня не волноваться. Легко ей говорить, а я даже расслабиться не могу. «Нортон, отпусти меня! Ты с ума сошёл, что ли?» Вырываясь из его хватки, я визжала как ненормальная. Со стороны могло показаться, что мы влюблённая парочка, но это ведь не так. Подойдя к воде, Майк, не разуваясь, ступил на белый бортик внутри чаши фонтана, находящийся почти на поверхности, но под водой. «Ты же промокнешь, идиот!» Казалось, он не слышал меня, аккуратно пробираясь к середине фонтана. Я старалась быть очень мирной, чтобы он не потерял равновесие, и мы оба не полетели в воду. Однако меня это не спасло. «Это всего лишь тряпки. Есть вещи важнее». «Это какие же?» Я не совсем понимала ход его мыслей. Он вел себя очень странно. Казалось, внутри него происходит какая-то борьба. «Мы сделаем это вместе», — хрипло произнес он, повернув голову ко мне и пристально посмотрел в глаза. «Наши лица находились непозволительно близко, и я судорожно сглотнула, вставший в горле ком». Усмехнувшись, Майк спрыгнул в бассейн, где воды было по колено, и двинулся к льющейся из подвесных стоков воде. «Майк, это плохая шутка. Отнеси меня обратно на берег, пожалуйста». Вместо этого он вместе со мной встал под струю воды, которая моментально промочила нас насквозь. «Злость. Вот что я ощутила. Готова была рвать и метать от такой наглости. Я придушу тебя, как только коснусь земли». Прошипела парню на ухо, после чего услышала смешок. «Уже в предвкушении, как ты вешаешься мне на шею». Взгляд Майка был направлен на мои губы. Я поджала их и отвернулась. «Ты мне очень понравилось Признаться, я разочарован. Знаешь, что я увидела в его глазах? Обиду. С тобой он настоящий Лана. Мы сделаем это вместе». Голоса взрывались в моей голове, как лопающиеся струны от сильного натяжения. Я ошарашенно посмотрела на Майка. Его красивое лицо ничего не выражало, будто он надел маску, под которой скрывалась настоящая личность. Захотелось коснуться рукой щеки и почувствовать пальцами его тепло. Но в этот момент Майк резко развернулся и отнёс меня на сушу. Желание убивать пропало, а вот по голове дать всё ещё хотелось. Однако моё внимание привлёк знакомый красный автомобиль, резко сорвавшийся с места и тут же скрывшийся за поворотом. Номера рассмотреть не удалось, но моё сердце будто с огромной силой сжала невидимая рука, забирая всю жизненную энергию. Глаза моментально накрыла стеклянная плёнка, а дрожащие руки нашли опору на груди Майка. Последнее, что я помню — болезненный вдох.